Глава 14. Поход в чужие края Несмотря на свою занятую жизнь, Тайми Даллесон находила время записывать свои воспоминания и мысли на страничке школьных тетрадей. Она не задавалась при этом никакой определенной целью. Не было у нее и желания погружаться в приятное созерцание субъективных ощущений, Она бы презрела это, как нечто старомодное и глупое. Она вела свои записи лишь от избытка юношеской энергии и от потребности выразить себя, которая как будто носилась в воздухе. Потребность эта чувствовалась повсюду. И среди тех, с кем тайме училась, и среди ее приятелей, и в гостиной матери, и в студии тетки. Как чувствительность и супружества были обязательны для викторианской мисс, так и для тайми казалось обязательным это самовыражение. Точно же, как и необходимость прожить молодые годы, возможно, веселее. Она никогда не перечитывала написанного и не запирала тетрадок, зная, что ее свобода, занятия и развлечения священны, и никому и в голову не придет посягнуть на них. Она держала тетрадки вместе с огрызком химического карандаша в ящике комода среди носовых платков, галстучков и блузок. В дневник этот наивный и неряшливый она заносила без разбора все, что почему-либо произвело на нее впечатление. В то раннее утро 4 мая Она сидела в ночной рубашке в ногах своей белой кровати. Глаза у нее горели, щеки сосна были розовые, пушистые каштановые волосы растрепались и списывала страницу за страницей в экстазе самовыражения, потирая одной голой ногой о другую. Время от времени она вдруг, не дописав фразу «выглядывала в окно», или блаженно потягивалась, как если б жизнь была слишком прекрасна для того, чтобы стоило что-либо заканчивать. Вчера я заходила в комнату к дедушке и была там, пока он диктовал маленькой натурщице. Я считаю, что дедушка просто великолепен. Мартин говорит, что энтузиаст хуже, чем бесполезен. Он говорит, что люди не должны позволять себе дилетантскую игру в высокие идеи и мечты. А дедушкину идею он называет «палеолитической». Терпеть не могу, когда над дедушкой смеются. Мартин так отвратительно самоуверен. Не думаю, что он найдет много таких, которые в свои 80 лет круглый год купаются в серпентайне. Сами убирают свою комнату, сами готовят себе еду и живут на какие-нибудь девяносто фунтов в год, получая пенсию в триста фунтов, а остальное раздают. Мартин считает, что все это нездорово и что книга о всемирном братстве чушь, ну и пусть. Все равно это чудесно, что он может целыми днями писать свою книгу. С этим даже Мартин соглашается. Вот это-то и есть в Мартине самое худшее. Он до того хладнокровен, его невозможно переспорить. И вечно как будто критикует тебя. Меня это бесит. А маленькая натурщица — безнадежная тупица. Я бы могла записывать под дедушкину диктовку вдвое быстрее. Она то и дело останавливалась и смотрела вверх, как всегда, с полуоткрытым ртом — будто впереди у нее времени хоть отбавляй. Дедушка так поглощен работой, что ничего не замечает. Он любит перечитывать снова и снова то, что написал, слушает, как звучат слова. Эта девушка, наверное, ни на что не способна, разве только позировать. Тетя Бианка говорит, что позирует она хорошо. В лице у нее есть что-то особенное — Она немножко напоминает мне Мадонну Боттичелли, которая висит в Национальной галерее, ту, которая в фас. И не столько чертами лица, сколько выражением. Оно почти глупое и в то же время какое-то такое, будто она ждет вот-вот произойдет что-то. Руки у нее красивые, а ноги меньше моих. Она на два года старше меня». Я спросила ее, почему она решила стать натурщицей, ведь это же препротивная работа. Она ответила, что рада была любой работе. Я спросила, а почему она не пошла работать куда-нибудь приказчицей или в прислуги Она ответила не сразу, а потом сказала, что у нее не было никаких рекомендаций, она не знала, куда обратиться. И вдруг сразу надулась, сказала, что не хочет... Тайми бросила писать и принялась набрасывать карандашом профиль маленькой натурщицы. На ней было примиленькое платье, очень простое, хорошо сшитое, стоит, наверное, не менее трех или четырех фунтов. Значит, ей не так уж плохо живется. Или, может, это платье ей кто-нибудь подарил? Тайми снова остановилась. Я подумала... Насколько она в нем красивее, чем в той старой коричневой юбке? Вчера к обеду приходил дядя Хиллери. Мы с ним обсуждали социальные проблемы, мы с ним всегда обсуждаем что-нибудь, когда он к нам приходит. Дядю Хиллери нельзя не любить. У него такие добрые глаза, и он такой мягкий. Рассердиться на него невозможно. Мартин говорит, что он человек слабый, и ни к чему не пригодный, потому что не знает жизни, а, по-моему, ему просто невмоготу принудить других к действию. Он всегда видит обе стороны вопроса и, конечно, довольно нерешителен. Он, наверное, похож на Гамлета, только, кажется, никто теперь толком не знает, каким на самом деле был Гамлет. Я высказала дяде Хиллери, что я думаю о неимущих классах, С ним можно говорить. Я не выношу папины неостроумные шуточки, как будто на свете нет ничего серьезного. Я сказала, что толку мало, если заниматься дилетантством, что надо доходить до самой сути всего. Я сказала, что деньги и классовые перегородки — это два пугала, которые нам надо свалить». Мартин говорит, что когда дело доходит до настоящего практического разрешения социальных проблем, все те, кого мы знаем, оказываются дилетантами. Он говорит, что мы должны стряхнуть с себя старые сентиментальные представления и просто начать работать, чтобы все оздоровить. Отец прозвал Мартина оздоровителем. А дядя Хиллери говорит, если людей мыть именем закона насильно, то завтра они снова будут такими же грязными. Тайми снова перестала писать. В сквере напротив выводил свои долгие низкие похохатывающие трели дрозд. Она подбежала к окну и выглянула наружу. Дрозд сидел на платане и, подняв голову, выпускал из своего желтого клюва этот прелестный образчик самовыражения. Всему, казалось, воздавал он хвалу небу, солнцу, деревьям, расистой траве, самому себе. — Ах ты, милочка! — подумала Тайми. Сладко поеживаясь, она сунула тетрадку обратно в ящик, сдернула с себя ночную рубашку и помчалась в ванную. В то же утро в десять часов она тихонько выскользнула из дома. По субботам занятий у нее не было, но тут ее личные интересы, как правило, сталкивались с интересами родителей. Мать хотела, чтобы дочь провела это время с ней. Отец рассчитывал, что она поедет с ним в Ричмонд поиграть в гольф. В субботу Стивен обычно покидал здание суда раньше трех часов. Если ему удавалось уговорить жену или дочь сопровождать его, он любил потренироваться к воскресенью, когда играл весь день, отправляясь из дому в половине одиннадцатого. Если же нет, он ехал к себе в клуб, и там, читая журналы, знакомился со всеми имеющимися в наличии социальными течениями. Тайми шла, подняв голову и наморщив лоб, как будто погруженная в серьезные размышления. Если на нее кидали восхищенные взоры, она, казалось, не замечала их. Неподалеку от дома Хиллери она повернула на брод-уок и дошла до другого конца Кенсингтонского сада. На невысокой ограде, вытянув вперед длинные ноги и разглядывая прохожих, сидел ее двоюродный брат Мартин Стоун. Когда Тайми подошла, он слез. — Опять опоздала, — сказал он. — Ну, пошли. — А куда мы пойдем сначала? — — спросила Тайми. — В Ноттинг-Хилл. И больше сегодня мы никуда не поспеем. Ведь мы должны еще зайти к миссис Хьюз. Во второй половине дня мне надо быть в больнице. Тайми насупилась. — Я так завидую тебе, Мартин. Ты живешь один. Ужасно глупо, что приходится жить в семье. Мартин не ответил, но одна ноздря его длинного носа как будто дрогнула. Тайми... Ничего на это не сказал Несколько минут они шагали между двумя рядами высоких домов, спокойно поглядывая вокруг. Мартин заметил. «Всюду одни господа Перси!» Тайми кивнула. И снова молчание. Но в эти паузы они не испытывали смущения. Они, по-видимому, даже не сознавали того, что молчат. И их глаза, молодые, нетерпеливые, жадные, не упускали ничего. Пограничная линия. Сейчас попадем в приятное местечко, — сказал Мартин. — Черным черно? — спросила Тайми. — Нет, черным синё. Совсем черное будет дальше. Они шли по длинной, кривой серой улице, где узкие дома, в конец слинявшие, являли все признаки безысходной нужды весенний ветер шевелил солому и клочки бумаги в сточных канавах под ярким солнцем казалось шла холодная ожесточенная борьба Тайми сказала эта улица нагоняет на меня тоску мартин кивнул еще страшнее чем полная нищета такие домишки тянутся на полмли здесь еще идет свирепая борьба а дальше Дальше люди уже сдались. Они шли и шли по кривой улице с ее жалкими ловчонками и с нескончаемым убожеством. На углу одного из переулков Мартин сказал, «Теперь мы свернем сюда». Тайми наморщила нос и не двигалась с мест. Мартин смерил ее взглядом. «Ну же, не трусь!» «Я не трушу, Мартин, просто я не могу перенести эти запахи». — А тебе придется к ним привыкнуть да я знаю но я смочила эвкалиптовым маслом платок и забыла его дома молодой человек вынул из кармана еще не развернутый чистый носовой платок на возьми мой здесь чувствуешь себя такой а как же ты и она взяла платок ничего это неважно сказал он пошли Казалось, на этой узкой улице и внутри домов, и возле них всюду женщины. У многих на руках младенцы. Женщины или работали, или выглядывали из окон, или судачили на порогах, и все умолкали, бросая дела, и во все глаза смотрели на проходящую молодую пару. Тайми бросила украдкой взгляд на своего спутника — Он все так же ровно отмерял длинные шаги. И бледное лицо его хранило все то же внимательное и саркастическое выражение. Сжимая в руке носовой платок и стараясь подражать равнодушному виду Мартина, она взглянула на небольшую группу женщин на ближайшем пороге. Три из них сидели, две стояли. Одна из стоявших, молодая женщина с открытым круглым лицом, явно готовилась скоро стать матерью. Другая, широколицая, смуглая, с растрепанными седыми волосами, курила глиняную трубку. У одной из тех, что сидели, совсем еще юное лицо было сероватое, цвета грязной простыни и синяк под глазом. Вторая в драном и неряшливом платье кормила грудью ребенка. Третья, судя по лицу, горькая пьяница, сидела в центре на верхней ступеньке, уперев красные руки в бока и добродушно выкрикивала непристойности соседки, свесившейся из окна дома напротив. В сердце тайме поднималось страстное возмущение. — Как отвратительно! — О, как отвратительно! но она не смела его высказать и, закусив губы, отвернулась. Девичье чувство стыда было оскорблено тем, что представительницы ее пола так позорит его. Женщины уставились на тайме. По-разному — в соответствии с темпераментом каждый На лицах их отразилось сперва то смутное холодное любопытство, с каким и таймами вначале взглянуло на них, а затем враждебность и осуждение, будто им со своей стороны тоже казалось, что своей незапятнанной скромностью, вспыхнувшими щеками и чистой одеждой девушка их позорит. При движением губ и жестами они выразили свое непоколебимое убеждение в добродетельности и реальности собственного своего существования, и в порочности и нереальности ее непрошенного присутствия здесь. — Дай-ка эту куколку Биллу! Он с ней живо справится с этой! Последнее слово потонуло в общем взрыве хохта. Мартин скривил губы. — Здесь и не такое еще услышишь, — сказал он. Щеки тайме пылали. В конце переулка он остановился перед бакалейной лавкой. — Пошли. Посмотришь, где они покупают себе свой хлеб насущный. В дверях лавки стояли тощий коричневый испаниель, маленькая белокурая женщина с высоким голым лбом, над которым торчали туго закрученные в попельотке волос, и девчушка с какой-то сыпью на лице. Кивнув мимоходом, Мартин жестом попросил их посторониться. Ловчонка была крошечная, футов десять в длину. На прилавках, идущих вдоль двух ее стен, теснились тарелки с кусками пирога, колбасы, кости от окороков, мятные конфеты и стиральное мыло. Продавался здесь также хлеб, маргарин, жир, наложенные в миски сахар, селедки — селедок было особенно много, — сухари и прочее снедь. На стене висели две кроличьи тушки. Все это ничем не было прикрыто, и на всем сидели и коллективно угощались мухи. За прилавком девушка лет 17 отпускала худощавой женщине кусок сыра. Сыр она крепко придерживала грязной рукой и пилила ножом. На прилавке рядом с сыром сидела с невозмутимым видом кошка. Все оглянулись на вошедшую молодую пару. Мартин и Тайми ждали. — Когда кончите резать сыр, — сказал Мартин, — дайте мне на три пенса дроже Девушка последним отчаянным усилием допилила сыр. Худощавая женщина взяла его и ушла, кашляя прямо над ним. Девушка, она не могла оторвать глаз от тайми, отпустила им на три пенса дроже которые она вытащила из банки прямо пальцами, потому что конфеты слиплись. Положив их в свернутый из газет кулечек, она подала его Мартину. Молодой человек, небрежно за всем наблюдавший, коснулся локтя тайми. Не поднимая глаз, она повернулась, и они вышли. В дверях Мартин передал кулечек девочке с сыпью на лице. Улица теперь перешла в широкую дорогу, обстроенную низкими домишками. «Черным черно начинается здесь», — сказал Мартин. «Сплошь безработные, преступники, лодыри, пьяницы, чехоточные. Взгляни, какие физиономии. Тайми послушно подняла глаза. На этой центральной, в здешних местах улицы было не так, как там, откуда они только что пришли. Прохожие или бросали на девушку тупые и хмурые взгляды, или не замечали ее вовсе. В некоторых домах на подоконниках стояли растрепанные растения, в одном окне пела канарейка. За первым поворотом Мартин и Тайми очутились в еще более темном омуте человеческой реки. Тут стояли какие-то сараи, дома с выбитыми окнами, дома с окнами, заколоченными досками, ловчонки, где торговали жареной рыбой, низкоразрядные кабаки, дома без дверей. Мужчин тут было больше, чем женщин. Одни катили тачки, наполненные тряпьем и бутылками, а порой даже и не наполненные тряпьем и бутылками. Другие подвое и потрое стояли возле кабаков, балагуря или ссорясь. Некоторые медленно брели по канавам или вдоль домов, будто сами не знали, живы они еще или уже умерли. Какой-то молодой парень с выражением иступленного отчаяния на лице пробежал мимо, толкая свою тачку. И время от времени из ловчонки с жареной рыбой или из скобяной лавки выходил человек в грязном фартуке, погреться на солнышке и посмотреть на улицу, по-видимому, не замечая ничего, что могло бы угнетающе подействовать на его состояние дух. В неиссякающем, но все время меняющемся потоке прохожих попадались и женщины. Они несли еду, завернутую в газетную бумагу, или какие-то узелки под шалью. Лица их были большей частью или очень красные и грубые, или какие-то прозрачно-белые. Лица женщин, которые принимают свое существование таким, каким уготовило его для них проведение. На них нельзя было прочесть ни удивления, ни протеста, ни тоски, ни стыда, одна лишь тупая животная покорность или грубая нерадостная удаль. Они ходили по этой улице вот так каждое утро круглый год. Им нельзя было не принять это. Не имея надежд стать когда-либо чем-то другим, не умея вообразить себе другую жизнь, они и не тратили попусту сил на пустые надежды и фантазии. Иногда проходили, еле передвигая ноги старики и старухи. Они ползли, как зимние пчелы, на беду себе забывшие умереть в солнечный полдень своей трудовой жизни и слишком старые, чтобы приносить пользу, изгнанные из улья на медленное умирание в холодный и голодный вечер их жизни. Посреди мостовой плелась подвода пивовара. Ее тянули три лошади. Хвосты у них были заплетены в косы, гривы украшены лентами, медная сбруя блестела на солнце. Высоко на козлах, как некий бог, восседал возщик, неподвижно устремив на лошадиные холки свои глазки-щелочки над огромными багровыми щеками. За его спиной лениво поскрипывала подвода вся уложенная пивными бочками, на которых спал, растянувшись, помощник возщика как воплощение непреклонной суровой силы, подвода проехала, гордая тем, что ее тяжеленный груз содержит единственную радость, доступную для этих бредущих по улице теней. Молодые люди вышли на шоссе, идущее с востока на запад. «Перейдем тут», — сказал Мартин, — «и пойдем в Кенсингтон с сокращенной дорогой». Больше не будет ничего примечательного. Пока не попадем на Хаунд-стрит. А тут повсюду одни только Перси. Тайми встряхнулась. — Мартин, прошу тебя, пойдем по такой дороге, где можно дышать. У меня такое чувство, будто я вся грязная. Она приложила руку к груди. — Он там получше будет, — сказал Мартин. Они свернули влево и пошли по улице, обсаженной деревьями. Теперь, когда Тайми могла свободно дышать и смотреть, она снова высоко подняла голову и снова начала раскачивать руками. — Мартин, ведь надо же что-то делать! Молодой доктор не отвечал. Все так же было бледно его лицо, все так же выражало оно внимательность и насмешку. Он слегка сжал руку Тайми у локтя и при этом полупрезрительно улыбнулся.